Глава 20. Келли. Как переменчива жизнь. Буквально час назад я была самой счастливой женщиной на свете, купаясь в любви и нежности своей избывшейся мечты, которая разбилась в одночасье от одного глупого поступка. Я не знала, что мне сделать, чтобы любимый мужчина смог меня простить, хоть и вина моя была косвенной. Я не делала ничего плохого. Не хотела причинять ему боль, но сейчас, отматывая время назад, понимала, как глупо мы себя вели. Алекс был прав. Я могла просто поговорить с ним, сказать, как сильно я люблю его, но я струсила. Я боялась услышать его отказ, потеряв остатки своей гордости, боялась, что больше не увижу его, не смогу наслаждаться общением, дружбой, которой уже и так не было. Я трясущимися руками взяла телефон и несколько раз набрала Алекса, но он не отвечал на звонок. Я нашла номер Джереми в контактах и нажала на кнопку вызова абонента. Он ответил сразу. — Если бы у вас все было хорошо, ты бы мне не позвонила, верно? По моим щекам текли слезы. Ком в горле не давал произнести ни слова. — Келли, алло! Схлипывая, я кое-как произнесла несколько слов. «Он ушел, Джереми!» «Блядь, да что опять произошло? Успокойся и расскажи нормально!» Я выдохнула, пытаясь привести себя в чувство, и попыталась спокойно объяснить суть произошедшего. Сначала все было идеально, но как только он узнал о нашем плане, взбесился, сказав, что мы насмехались над ним, и ушел. «Келли, какой реакции ты от него ждала? Логично, что ему это не понравилось. Ни одному мужчине не понравилось бы, чтобы его дурачили. Оставь его на время. Дай успокоиться и осмыслить мотивы нашего поступка». «То есть он предпочел бы, чтобы это было правдой? Тогда ему было бы легче?» «Нет, но он этого еще не осознал. Он испытал обиду и не углубился в цели мотивы нашего поступка». «А если он не простит меня, не вернется?» «Келли, он же любит тебя, и ты ничего такого не сделала, чтобы прощать тебя. Ну, немного поиграли на его чувствах, зато быстрее осознал, насколько ты важна ему и дорога. Он это переживет, не волнуйся». Его голос был спокойным и убедительным. Это вселяло в меня надежду. Я верила ему. Хотя, что еще мне оставалось делать?» Мы закончили разговор, я прошла в спальню и упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Алекс. Выбежав из квартиры Келли, я шел по улице в непонятном мне направлении. Мне было наплевать, куда я иду и зачем. Во мне бурлила злость на их поступок. Зачем? Почему нельзя было просто поговорить? Устроили представление и наблюдали за мной, как за лабораторной мышью. А самое противное, что Джереми действительно вывел меня на эмоции. У меня чесались кулаки. Мне хотелось выместить на нем свою злость. Когда телефон зазвонил в шестой раз, я не выдержал. Достав его из кармана и увидев на экране имя Джереми, я ответил на звонок. «Надеюсь, у тебя есть, что мне сказать?» «Жду тебя у себя дома, Алекс!» «Поговорим», — сказал он и завершил звонок. «Ублюдок! Специально трубку бросил, чтобы я не успел послать его нахер. Да плевать, пусть ждет». Побродив по улицам города, я все-таки решил отправиться к Джереми. Я стоял у его двери, нажимая на звонок, и ждал, когда он откроет мне дверь. Когда дверь открылась, я поприветствовал Джереми ударом кулака в челюсть. От неожиданности он повалился с ног и схватился пальцами за место ушиба. «Я тоже рад тебя видеть, Алекс. Это тебе за твои идеи». Я вошел в квартиру, он поднялся на ноги и впечатал свой кулак в мою скулу. «А это тебе за то, что твоя любимая женщина и по совместительству мой друг позвонила мне вся в слезах». Я сидел на полу, прислонившись спиной к дивану, вылупив на него глаза и потираю ушибленную скулу. «Ну, тебе полегчало? Можешь ударить еще раз. Но знаешь, что я тебе скажу? Я ни о чем не жалею. И если бы мог повернуть время вспять, поступил бы точно так же». Он подошел к бару, взял бутылку виски и два стакана, подошел ко мне, сел рядом и протянул один бокал. «Теперь, после того, как ты выплеснул эмоции, мы можем поговорить спокойно?» «Валяй!» «Говори». Он налил нам по двойной порции и, ударив своим стаканом об мой, залпом осушил его. И я сделал то же самое. Скрывать не буду, мне очень нравилась Келли. До тех пор, пока я не познакомился с ее сестрой, Джереми похотливо улыбнулся, явно вспоминая Линду, и продолжил. Однажды я, желая позлить своего давнего врага, обидел Келли, сказав то, чего не должен был говорить и, чтобы ей все объяснить, пригласил к себе. Мы выпивали и разговаривали. Я подозрительно посмотрел на него, по инерции подняв брови, и он понял мой намек. «Просто выпивали и разговаривали, Алекс», — ответил он на мой немой вопрос. Я рассказал ей свою историю, а она поделилась своей. «Так я узнал, что она любит тебя с юности, и что понравился я ей только из-за сходства моего поведения с твоим». Также она рассказала о запрете ваших отношений ее братом, И, зная тебя, я решил ей помочь, вам помочь. На первом совместном свидании я хотел увидеть, что ты чувствуешь к ней. И, увидев вашу взаимную любовь, я решил ускорить твое осознание чувств к ней с помощью ревности, спровоцировать тебя на действие. Не учел я только одного. Я не знал о твоем обещании не лезть в наши с ней отношения, которых и не было вовсе. Судя по всему, Келли о твоем обещании не помнила, потому что об этом мне вчера рассказала Роксана во время нашего танца. И сегодня мы решили оставить вас наедине. И все получилось как надо, пока ты, идиот, опять все не испортил. Мы не собирались ни смеяться, ни издеваться над тобой, Алекс. Я хотел просто дать тебе хорошего пинка под зад. Он наполнил наши стаканы и сделал глоток. Мы сидели и молчали каждая о своем. Я вот только понять не могу, Алекс. А если бы все, что ты видел, было правдой, и у нас были отношения, ты бы отказался от нее, зная, что она любит тебя? — Нет. — Так что тебя так обидело? Разве не лучше, что между нами не было отношений? Я задумался. Его глазами ситуация действительно выглядела иначе. — Джереми, вы причинили мне боль. Я с ума сходил от одной мысли, что она не со мной. Винил себя каждую минуту, что потерял ее, что позволил уйти, и метался, как зверь в клетке, не находя выхода. Но именно эта разлука позволила вам понять, как вы нужны друг другу. Именно эта боль помогла тебе понять, как сильно ты ее любишь. Разве нет?» Я кивнул в знак согласия и отпил из стакана обжигающую горло жидкость. «Так цени это, Алекс!» Из-за твоей задетой гордыни твоя женщина сейчас плачет от боли потери. Знаешь, некоторое время назад я сидел рядом с Итаном, объясняя ему вещи, казавшиеся мне очевидными. Я думал, почему все так сложно? Есть два человека, есть любовь. Почему они ведут себя как идиоты? Сейчас, когда дело коснулось моих отношений и чувств, я разговариваю с тобой и чувствую себя полным ослом, которого постоянно кто-то учит и что-то советует. Не зря же говорят, что чувства затмевают разум, Алекс. К тому же со стороны всегда виднее. И я рассчитываю на тебя. Ты стал мне другом, и если я когда-нибудь буду вести себя как осел, дай мне хорошего пинка. Он протянул мне свою руку, и я пожал ее в ответ. Обязательно можешь рассчитывать на меня. И спасибо, Джереми. За все. — Алекс, а сейчас вернись к Келли и утешь ее, или это сделаю я. Даже не думай об этом. Я поднялся на ноги, чуть пошатнувшись от выпитого на голодный желудок алкоголя, пища в которой в последний раз попадала в обед. Подождал немного, восстанавливая равновесие, и поплелся к двери. Попрощавшись с Джереми, я вышел на улицу и спустя минут сорок входил в подъезд дома Келли. Подходя к ее двери, я увидел подозрительного мужчину. Он топтался на месте около ее входной двери, будто что-то замышляя. Увидев меня, он дернулся, но быстро взял себя в руки. «Сколько же у этой шлюшки мужиков!» Я не был уверен, что правильно понял значение его слов, поэтому переспросил. «Простите, вы мне?» Он недовольно фыркнул и повторил. «Говорю, не думал, что у этой шлюхи столько мужиков». «Это вы о Келле говорите? Разве здесь живет еще какая-то потоскуха? Я взял его за воротник и поволок из подъезда. «Отпусти меня, мразь! Ты завтра же пожалеешь об этом!» Он попытался вывернуться из моей хватки. Я вытолкал его на улицу и толкнул в грудь. Он толкнул меня в ответ. «Какого хера ты раскрываешь свой поганый рот?» Со злостью сказал я мужику и ударил в грудь. «А тебе какое дело до этой суки? Ты ее очередной трахарь?» Кашляя между словами, спросил он. Я ударил его по лицу кулаком. Он ответил. «Между нами завязалась драка. Мы избивали друг друга, пока он не начал отступать. Я был в состоянии гнева, продолжая наступать на него». Я не знал, кем был этот человек и почему так отзывался о ней, но я никому не позволю говорить гадости о моей женщине. Естественно, в этот вечер до Келли я так и не дошел, чтобы не пугать ее своим видом. Я был весь испачкан своей кровью и кровью этого трусливого слизняка. Придя домой и отмывшись в душе, я бросил одежду в стирку, обработал кулаки и ссадины на лице перекисью, и написал Келли сообщение. Келли. Пытаясь уснуть, я лежала в своей кровати и услышала звук входящего сообщения. Келли, я очень сильно тебя люблю. Прости за мое поведение. Надеюсь, завтра увидимся. Спокойной ночи, милая. Быстро напечатав ответ, я отправила. Я тоже тебя люблю, Алекс. С нетерпением жду нашу встречу. Спокойной ночи и с глупо-счастливой улыбкой погрузилась в сон. Утром, проснувшись от звука будильника, я схватилась за телефон, желая убедиться, не приснилась ли мне вчерашняя переписка, и, увидев ее, вздохнула с облегчением. Приехав на работу, я вошла в кабинет Джереми и села в привычное мне кресло. — Доброе утро, Купидон! — Джереми улыбнулся и посмотрел на меня. — Привет! Неужели грозовое небо прояснилось, и, наконец-то, выглянуло солнышко? А простыми словами можно? Можно. Алекс вчера был у меня. Мы поговорили и все выяснили. Он повернулся в профиль, и я увидела след от удара на его лице. Боже, вы что, подрались? Ну, не то чтобы подрались, немного поприветствовали друг друга. Я это заслужил, не стоит волноваться. Главное — результат. «Вы поговорили вчера?» Он прислал мне сообщение. Джереми смотрел на меня удивленно. «Я же отправил его к тебе. Он не приехал?» «Я же сказала, только сообщение прислал». Его лицо стало напряженным. «Джереми, не пугай меня. Что произошло?» Мелодия звонка моего телефона не дала ему ответить. «Алло?» «Келли, это Роксана. Алекс с тобой?» — Нет, я на работе. Мы должны были сегодня встретиться на объекте, принимать завершенные работы. Но у него выключен телефон, и дома его нет. Если объявится, пусть меня наберет. — Хорошо. Ты тоже, если найдешь его, позвони мне, пожалуйста. — Конечно. Извини, что побеспокоила. Закончив разговор с Роксаной, я потрясенно посмотрела на Джереми. — Что? — Алекс пропал не приехал на объект. Так, не паникуй раньше времени. Позвони его друзьям, а я пока обзвоню больницы.